Глава 39. Ехать по ночной пустыне — то еще удовольствие, конечно. Фары включать туман запретил. В принципе, оно и правильно. Так вот. Темно, нифига не видно, пылище. Мы прям крались эти четыре километра до оазиса. Я вел Чараке за каждую минуту, ожидая ухнуть какую-нибудь яму. Не видно вообще ничего. «Хорошо, мы еще днем направление посмотрели. Вот и ехали сейчас по приборам». Шутка, конечно. «На моем индейце, например, приборка была разбита пулями». «Мы в Азисе услышали мы в рациях голос тумана. Он сидел в первом КАМАЗе и, как филин, пытался понять, куда мы едем. Судя по тому, что вокруг машины разом включилась пение птицы и упала температура, Мы въехали в оазис Да и ветки пару раз шлепнули по кузову машин «Колонна, стой!» — сказал туман Мы остановились и все повылазили из машин «У кого фонарики, ищите, где тут можно съехать с дороги» Очередная команда от нашего главного по тарелочкам «Только аккуратней, не нарвитесь ни на кого» Через десять минут ребята нашли небольшую полянку в метрах пятидесяти от дороги, и мы загнали туда наши машины. Троих отправили замаскировать следы съезда с дороги. Хотя, посветив фонарем на дорогу, я увидел, что по ней много машин ездят. Куча различных следов от машин, в том числе и от тяжелых тачек. Но перестраховаться не помешает. Итак... Собрал вокруг себя командиров отделений «Туман». «Идем по дороге». «Не думаю, что тут кто-то сейчас поедет». «Дозор рыжий со своими, остальные в пятидесяти метрах сзади». «Тут темно, как у в задницу. «Смотрите внимательно, старайтесь не шуметь». «Топаем до этой горы. Попробуем языка какого взять». «Если языка не будет, решим на месте, что делать дальше». Уж по ночной пустыне мы ехали, страшновато было, а по ночному оазису еще веселее. Я далеко не Бэтмен, и как-то мурашки бегали по моему телу, когда в лесу начинала орать какая-то птица. Мы оставили трех бойцов следить за машинами, а остальные пошли по этой дороге. Темно, в трех метрах уже ничего не видно. Прыгнет сейчас кто-нибудь и поминай, как звали. Только звезды на небе видны. «А тут змеи есть?» — неожиданно спросил кто-то из бойцов, когда мы шли по шоссе. Я резко остановился и посмотрел себе под ноги. «Леший, заткнись, блин!» — зашипел на него слива. «И так не видно нифига, а ты еще про змей каких-то говоришь». «А если на нас сейчас тигры какие нападут?» — услышали мы все испуганный голос. «Ну-ка, заткнулись все!» — негромко рявкнул туман. Не вздумайте орать, если наступите на кого. — Это как? — почти хором спросили мы у него. — Кверху каком, — ответил Туман. — Только ора и пальбы нам еще тут не хватало. — Да где же эта гора долбанная? — снова запричитал Слива. — Страшно тут, пипец. — Вот кто-кто, а он был прав. Я, конечно, имел удовольствие в той жизни ходить по ночному лесу. А как провалился сюда... Столкнулся с местными животными понял одно. В здешний ночной лес лучше не соваться. Хрен его знает, какие тут хищники есть. Очень надеюсь, что бандиты все-таки провели зачистку местной территории. «Кажись, гора, мужики!» — услышали мы голос Рыжего из дозора. «Ждем вас на дороге. Пока все тихо». Через минуту мы подошли к Рыжему и его экипажу. Перед нами действительно возвышалась гора. Звезд не было видно, и можно было понять ее границы. «Да, Сань, ты прав», — произнес Дима. «Эта гора слишком маленькая, чтобы в ней разместить мастерские, жилые помещения и все остальное, про что там пленный этот рассказал. Это, я думаю, уже все поняли. Теперь надо думать, что делать дальше. Четкого-то плана нет у нас». Немного посовещавшись, решили следующее — Одна группа в количестве десяти человек пробирается к этому сарайщику, или что там у них, который был построен на краю поля. Две других окружают здание, похожее на барак, и две небольшие постройки около него. Нападаем одновременно по команде. Сначала надо выйти всем на исходную и оглядеться. Мы не знаем, какое там количество вооруженных людей... И есть ли тут в этом оазисе еще где-то жилые постройки? Поэтому для начала нам кровь из носу, нужен язык. Сейчас точно придется идти по ночному лесу. Как же мне этого не хотелось. Но делать нечего, выбора нет. Двинулись, скомандовал туман, и его группа из десяти бойцов, которую он возглавил, тихо растворилась в ночном лесу. Какая-то большая гора. — прошептал кто-то в темноте. — Идем уже двадцать минут, никак обойти ее не можем. — Тумано с пацанами еще веселее, — ответил я. — Им гораздо дальше идти. Так что прекрати ныть и топай. — Кажись, костром пахнет, — еще через пять минут сказал идущий рядом со мной слива. Я остановился и стал принюхиваться. — Действительно пахнет костром. — Я ничего не чую, — сказал кто-то. — Возьми, смочи своей слюной палец и у себя под носом, — сказал ему Слива. — Сразу учуешь. — Точно! — раздался довольный голос через несколько секунд. — Откуда знаешь про это? — В кино видел, — небрежно ответил Слива. — Пришли, Сань! — легонько ткнул меня рукой кирпич. Да я уже и сам увидел этот барак и два небольших здания рядом. Это точно не склады какие и не сараи. В окнах горел свет, и перед ними были разожжены несколько костров. Электричества тут, походу, нет, — вставая на колено, сказал Крот. — Как в доисторические времена, при лучинах все. — Нам же лучше, — ответил я. — Давайте, мужики, окружаем эти холобуды и ждем отмашки от тумана. «Десять минут нам понадобилось для того, чтобы потихоньку обойти эти здания и найти себе укромное местечко». Я лег метров двадцати в кустах напротив входа в одно из одноэтажных зданий. Здание как здание. Из досок, пару окон, небольшое крыльцо. Прямо перед ним горит костер и достаточно хорошо его освещает. В окнах периодически появлялись и исчезали силуэты людей. Слышалось небольшое бормотание — Но слова различить было невозможно. — Туман, мы на позиции, — потихоньку сказал я в рации. — Как у вас там? — Мы почти пришли, — отозвался он. — Не видно ни хрена, почти на ощупь идем, по компасу. — Ладно, ждем вас тогда. Так мы пролежали еще минут десять. — А ночка-то ничего, теплая, птички поют. Периодически, правда, орала какая-то сумасшедшая птица. Я прям вздрагивал. Орала так, как будто бы у нее из задницы перья выдергивали. А вот зверья не слышно. Это хорошо. Внезапно дверь в здании напротив меня раскрылась, и на крыльцо вышел мужик с голым торсом, в шортах и шлепках. «Качан, ты куда?» — крикнул ему кто-то из глубины помещения. «Куда-куда?» «Личинку пойду отложу», — грызнулся он. «Или ты мне помочь хочешь?» Только приглядевшись, я заметил торчащий у него из правого кармана шорт кусок бумаги. «Берем этого засранца», — тихо сказал я лежащим рядом с ливи кирпичу, — «и быстро его колем. Что тут и как?» «Знать бы еще, куда он гадить пойдет», — прошипел слива. Тем временем Качан закрыл дверь, — и, спустившись с крыльца, пошел в нашу сторону. Не доходя до нас метров десять, он повернул налево. «Вон сортир, Сань!» — у меня локтем кирпич. «Где?» — не видно ничего. «Да вон, в кустах стоит, мы его и не заметили». «Точно! Вон стоит обычно деревянный сортир, какие в деревнях делают. Он был в кустах построен». и поэтому мы его сразу не заметили. Качан, тихо напевая себе под нос какую-то мелодию, дошел до сортира, открыл дверь, пару раз чиркнул зажигалкой, убедился, что там никого нет, зашел внутрь и прикрыл за собой дверь. — А ходят без оружия, — заметил я. — Значит, опасности тут нет ни от зверей, ни тем более от людей. — А может, это тоже попаданцы какие? — мелькнула у меня мысль. — Да нет, багги же бандитская сюда заехала, в этот оазис. Только где она, непонятно. — А зачем она сюда заехала? — Ведь основной костяк банды наверняка в той пещере. — Ладно, потом будем думать и вопросы задавать. — Слева кирпич, пошли, — тихо сказал я им. — Остальные смотрят за сараями этими, — быстро сказал я в рацию. — Мы за языком. Слива, он твой, как выйдет оттуда. Хорошо, трава под ногами, веток нет. Мы, пригнувшись, быстро добежали до сортиры и встали по бокам от него. Я, кажется, даже дышать перестал. Теперь надо дождаться, когда этот засранец сделает свои вонючие делишки и выйдет оттуда. Судя по тому, как периодически прерывалась мелодия, которую он напевал, чувак тужится. Тут послышался бульк, «За ним еще один!» — отложил таки личинку. Затем послышалось шуршание бумаги. Тут открылась дверь, и Качан шагнул на улицу. Практически мгновенно сзади него, как из-под земли, вырос слива и приставил ему ствол к башке. «Дернешься — Дернешься, — прошипел мой телохранитель, — пущу пулю. Тут и мы с кирпичом вышли так, чтобы Качан нас увидел. Мы держали свои автоматы, направив их ему в грудь. Тот, конечно, охренел. «Вы кто, мужики?» — только и смог он спросить от испуга. Роки сюда быстро дернул его руки назад за спину слива. Кирпич тем временем ставил ему в рот кляп из тряпки. Я держал свой автомат метрах полутора от него. Он только расширенными от ужаса глазами смотрел то на меня, то на автомат. «Готово!» — прошептал Слива. Да я и сам уже услышал характерный звук пластиковых стяжек, которые в строительстве используют. У нас их много с собой было, как раз самое оно — руки-ноги вязать. «Топай быстро!» — разворачивая его и толкая его в спину к лесу, — сказал я. Отойдя метров пять от сортира, мы подошли к поваленному дереву. Отсюда нас точно не видно, темень вокруг. — — Садись на землю быстро, — скомандовал я. Тот послушно уселся на задницу. — Руки сюда дай, — дернул его руки за спиной слива и привязал их к большой ветке. — Все. Теперь, даже если захочет, не вырвется. — Жить хочешь? — сев на корточке около него, спросил я, доставая нож. — Угу! — закивал тот головой расширенными от ужаса глазами. Я сейчас вытащу у тебя кляп изо рта, не вздумай орать. Заорешь, тебя мы грохнуть все равно успеем. Так что без звука усек. Тот снова закивал головой. Круг где? Спросил я, вытаскивая у него кляп изо рта. В пещерах, отплевываясь от кляпа, отвечал Качан. Это не здесь. Значит, мы не ошиблись. Это точно бандиты, и это их не основная база. «Сколько вас тут? Вооружения?» «Нас тут десять человек. Вон, в тех двух зданиях все!» Кивнул он головой на две эти постройки с окнами. «В бараке рабы?» Тот сразу как-то потупил взгляд и опустил голову. «Ну!» — приложил я ему лезвие ножа к горлу и надавил на нож. «Да!» — прохрипел он, — «спят все!» «В с той стороны поля что?» «Там провинившиеся и два зиндана», — спустя пару секунд ответил он, подняв на меня полное удивление взгляд. «Багги где?» «Которая сюда сегодня приехала, и кто в ней был?» «Рок там был», — ошалило ответил тот. «Качан, ты где там?» — раздался громкий крик от жилого здания. Я еще сильнее надавил ему ножом на горло, а второй рукой взял его за волосы. — Скажи ему, что сейчас будешь, только глухо скажи, — зашипел я ему самое лицо, как будто ты тужишься, как только что это делал. — Ща буду, — заорал Качан, — живот скрутило. — Ушел внутрь, — доложил Слива. — Где Рок? — продолжил я допрос. — Уехал дальше, заправил машину и уехал, — быстро заговорил наш пленник. Он очень злой был. Пристрелил двух рабов, бандит осекся двух заложников. Сказал, что все парни погибли на трассе. И вот же, млядь, опять этот рог ушел. Значит, есть другой выезд из этого оазиса. Это мы их грохнули, зловеще улыбнулся я. Не убивайте меня, чуть не плача, стал просить Качан. Я вам всё расскажу. — Еще люди или твои подельники в этом оазисе где-то есть? — Нет, только тут. — Чем вы тут занимаетесь? — Овощи кое-какие выращиваем и животных разводим, — скороговоркой ответил Качан. — Там дальше несколько загонов есть, — показал он глазами вбок. — Мы на месте, — зашипела моя рация голосом тумана. — Кирпич, подмени меня, — сказал я ему, услышав тумана. Кирпич достал свой огромный тесак, раза в два, наверное, больше, чем у меня, поводил им перед носом у бандита и приставил его ему зубьями на лезвие к горлу. «Валер, мы взяли языка, ходил тут сортир один. Инфа есть, все потом. В том сарае, где ты, рабы, скорее всего, связанные. И там рядом где-то пара зинданов. В двух зданиях бандюки. В большом бараке тоже рабы. Доставайте людей, а мы пока тут повеселимся». — Понял тебя, — ответил туман. — В этом сарае бандиты есть? Я посмотрел на Качана, тот отрицательно помахал головой. — Наш друг говорит, что нет. — А ловушки какие? — Снова отрицательный ответ. — Тоже нет, работайте смело. — Тут сейчас немного шумновато будет, — продолжил я говорить. — Не обращайте внимания, это мы. — Ага, — охотнул туман. — Всех не валите, попробуйте еще нескольких пленных взять. «Итак», — наш новый друг снова обратился я к кочану, — «как я понял, ты очень хочешь жить?» «Да», — стараясь даже не шевелиться, ответил тот. «Ты точно знаешь, как проехать в пещере, где сидят все остальные твои подельники?» «Да, я там был много раз». «Связь есть какая-то дежурная с пещерами?» — задал вопрос кирпич. «Нет». «Раз в три-четыре дня машина приезжает за продуктами, и все. Вчера только была». «Хорошо», — сказал я. «Пару дней у нас тогда есть. Живи пока». «Всем внимание», — взялся я за рацию. «Рации у нас были у каждого бойца. Так что я даже не сомневался в том, что меня все бойцы сейчас слышат». «В большом бараке обычные люди, рабы. В двух зданиях поменьше бандиты в количестве десяти человек». Я снова посмотрел на сидевшего кочана. — Да-да, десять да, человек, — подтвердил он испуганно. — Нам надо взять еще парочку языков. Окружаем эти сараи и предлагаем им сдаться. Всех не валите, поняли? Тут же вокруг нас все пришло в движение. Все-таки около сорока человек не могут одновременно бесшумно передвигаться по лесу. Я посмотрел на кочана. У того глаза и так большие, а так еще больше стали. «Шухер, пацаны!» — заорал кто-то из здания. И практически сразу раздалась длинная автоматная очередь. Вот же, млядь, засекли. Мы мгновенно упали на землю. В ответ ударили наши. Сначала пара стволов, а потом присоединились остальные. «Не стрелять!» — заорал я в рацию. — Прекратить стрельбу, вашу мать! Положите там всех! Стрельба тут же стихла, но и невооруженным взглядом было видно, как за эти несколько секунд, что велась стрельба, этим бандитским гнездом хорошо так досталось. Окна выбиты все, в стенах дырки, кое-где сквозные. Одна из дверей вынесена совсем, видимо, кто-то из помп обмазал. И, как ни странно, из здания больше никто не стрелял. Только пара криков оттуда доносилась. Видимо, кого-то таки зацепили. «Эй, уроды!» — спрятавшись за дерево, крикнул я. «По количеству наших стволов вы наверняка поняли, что нас много, и вы окружены. Предлагаю вам сдаться. Ваш друг Качан у нас, и он нам сказал, сколько вас». «Качан, падла!» — заорал кто-то из этого здания. «Короче, граждане бандиты...» Продолжил я, не обращая внимания на крик «У вас минута, чтобы выкинуть оружие на улицу и выйти на свои свет костра Выходите, встаете на колени, руки за голову Кто рыпнется, получит пулю в лоб «А если не выйдем?» Снова раздался крик из здания «А если не выйдете, мы ваши сараи просто расстреляем из РПГ и подствольников Тогда точно никто не уцелеет Время пошло Через минуту из окон на землю полетело первое оружие. Затем стали появляться сами бандиты. Как я им и сказал, они выходили из обоих зданий с поднятыми вверх руками и, подойдя к костру, вставали около него на колени. «Шесть только!» — сказал кирпич. «Где еще трое?» — крикнул я, снова спрятавшись за деревом. «Мало ли кто пальнуть, решит на голос». «Вы замочили их!» — крикнул один из стоящих на коленях бандит. «Вон, в доме лежат!» Можете сходить проверить. «Ага, сейчас», — улыбнулся я. «Теперь делаем следующее. Встаем по одному и идем на мой голос. Потом по команде следующей и так далее». «Готовьтесь паковать», — сказал я ребятам. Рядом уже были Дима, Крот и Рыжий. «Остальные без глупостей. Завалим всех сразу. Первый пошел ко мне». Стоящий на коленях первым бандит, тощий как глист, поднялся на ноги и также, держа руки за головой, с опаской направился на мой голос. Тут его быстро обыскали, связали руки и ноги, врезали пару раз по зубам для профилактики и положили рядом с кочаном. — Второй пошел! — снова крикнул я. — Вот и последний. — Надо здание их проверить, — сказал Крут, — покоя последнего бандита. — Вот теперь можно проверить, — засмеялся я. — Работаем. Первая пятерка — первое здание, вторая — второе, третье — освободить заложников. — Пошли. — Эй, выпустите нас! — раздалось несколько криков из барака. — Ща, ща, погодите! — услышали мы голос, затем пара ударов железа по железу, грохот и звук скрипнувшей двери. — Выходите, не бойтесь! — Это точно крот говорил. Вы свободны и в полной безопасности. Я в это время сидел и держал под прицелом связанных бандитов. По мере того, как на свет костров выходили наши бойцы, глаза бандитов все больше и больше расширялись. Они явно не ожидали тут увидеть такое количество прекрасно вооруженных и экипированных бойцов. Туман вызвал один из наших джипов с места нашей стоянки. Пока к нам ехала машина, я рассматривал выходящих к костру уже бывших рабов. С виду человек пятьдесят точно было. Один из мужчин подошел к нашему бойцу и что-то спросил у него. Боец показал рукой на меня. «Здравствуйте», — поздоровался подошедший к нам мужчина. «Сухенький старичок, но жилистый такой, в рваной майке, шлепках, треники какие-то на ногах. Кто из вас, Александр?» «Я!» — поднял я руку. «Спасибо вам!» — быстро подошел ко мне этот старичок и, буквально схватив мою руку, стал ее трясти. «Спасибо вам огромное, что освободили нас!» «Да не за что!» — полностью офигевший ответил я. «Успокойтесь, все кончилось. Больше вас никто не обидит. Как вас зовут?» «Меня зовут Андрей Михайлович», — тут же представился он. «Скажите, пожалуйста, мы же тут не одни?» Он с надеждой посмотрел мне в глаза. «А то эти, — он показал рукой на бандитов, — говорят, что на этой планете больше нет людей. И кто не будет работать, того убьют». «Охренеть! Это что же получается? Бандиты тут людей зашугали до такой степени? Говорят им, что тут никого нет?» В свете костра я увидел, что его глаза чуть влажные. На лице была пара синяков, да и на руках видны ссадины и царапины. Следом подходили другие люди и благодарили и меня, и других наших ребят. Были и женщины, и мужчины, все разных возрастов. Одеты все как бомжи, многие избиты. На поляну перед зданиями лихо вырулил наш черокес, светя одной усыревшей фарой. Спокойно, Это свои. Успокоил я резко напрягшихся людей от вида машины. Водители, быстро в Чаракес. Услышали мы командный голос тумана. И пригоните сюда все наши машины. инструктора оказать помощь раненым. Ты, ты и ты. Организовать бывшим заложникам горячую пищу. Доставайте наши запасы. У кого есть лишняя одежда, поделитесь. Выполнять. — Вот что, Андрей Михайлович, — обратился я к нему, — вы пока отдохните, приходите в себя. Сейчас вас накормят, и кому надо, окажут медицинскую помощь. А потом мы ответим на все ваши вопросы. — Хорошо, — тут же согласился старичок. — Вот что еще, — остановил я его, когда он развернулся и направился было к остальным своим друзьям по несчастью. — Вы тут наверняка все знаете. Покажите нашим бойцам, где тут вода. И наверняка есть запасы пищи. Боюсь, у нас не будет еды в нужном количестве на всех. — Хорошо, — снова согласился старичок. — Рыжий лама! — крикнул я. — Тут мы, — отозвались парни, нарисовавшись, как из-под земли. — Все поняли, все будет сделано. И закрутилось. Мы пока не стали напрягать допросами и расспросами людей. Пусть себя придут. Через несколько минут мужики пригнали все наши машины, вытащили и запустили несколько генераторов. Света стало гораздо больше. Пока штатные санинструкторы осматривали людей и оказывали, кому необходима помощь, поставили несколько больших чанов, которые нашлись тут же. Вскоре над поляной поплыл обалденный запах еды. Многие из бывших заложников рыдали, все еще не веря в происходящее. Да уж, Сань. — подошел ко мне Дима. — Я много, конечно, видел в своей жизни. — Но такого? — он потихоньку взмахнул рукой, обведя сидящих сидящую кучку людей. — Они все избиты, Сань. Понимаешь? Все. И его кулаки сжались.